Часть 1. Мари. Глава 1. Запретная зона. Настоящая. Тонкая нить тревоги она резко натянулась, порвалась в сознании, заставив Мари мгновенно проснуться. Мягкий сумрак спальни, освещённый тусклым светом ночника. На самодельной панели охранной системы, вмонтированной в стену напротив кровати, всмаргивал алый точечный индикатор. Вокруг царила глубокая тишина, такая, от которой в ушах появляется навязчивый фантомный звон. Медленно выдохнув, Мари уняла глухие удары сердца и медленно, не нарушая звенящей тишины, сомкнула пальцы на прорезиненной рукоятке автоматического пистолета. Кто, вопрошал рассудок. Искин? Искин. Искусственный интеллект. Жаргонное. Здесь и далее примечание автора. Не похоже, кибернетические механизмы оснащались достаточным количеством сканеров. Большинство из них давно не считали себя бытовыми андроидами, а борьба за выживание в запретной зоне научила их безошибочно определять элементы растяжек, будь то простая проволока либо ёмкостный датчик или инфракрасный незримый для человека луч лазера. Тишина продолжала звенеть. Человек Слишком уж он тих и осторожен, или затаился, обнаружив допущенную оплошность. Палец Мари сняла оружие с предохранителя. Первый патрон в стволе. Правило, привычка, оставшаяся ещё с войны: оружие всегда должно быть под рукой и готово к бою, иначе смерть. Не двигаясь, она посмотрела на компьютерный терминал. 5 часов утра. Она легла в три наканоне, вернувшись из запретной зоны. Такое название получила местность, где несколько лет назад удалось остановить вторжение искинов, носителей искусственного интеллекта. Марис сначала разбирала находки, затем ради собственной же безопасности упаковывала их в специальные контейнеры. Маленький зловный огонёк на охранной панели погас. Может быть, крыса или бродячий кот. Не тешь себя надеждами, в душе Марии понимала, глупо цепляться за призрачную соломинку, которая не принесёт спасения. Рядом находится кто-то чужой. На мелких животных установленные ловушки попросту не реагировали. Медленно, стараясь не нарушать тишины, она выбралась из-под одеяла, ступила босыми ногами на холодный пол, сделала шаг в тень в сторону второго выхода из спальни, который вёл в подвальную часть старого дома. Более всего на свете она не выносила убивать людей, но зачастую ситуация не оставляла ей иного выбора. На улицах хмурились предрассветные сумерки. День, как обычно, обещал быть жарким, но сейчас над заброшенными постройками одной из покинутых агротехнических ферм сгущался туман. На пожелтевшей траве, пучками пробивавшейся в стыках бетонных плит, дрожали капельки росы. Вокруг царил смешанный пейзаж. Вездесущая растительность практически поглотила заброшенное поселение. Побеги лианоподобных растений, цепко карабкавшиеся по стенам, идеально маскировали покинутый посёлок от обнаружения с земли и воздуха. Попасть сюда было возможно лишь обладая точным знанием местности. Ян Ковальский помнил расположение всех агротехнических фирм ещё с довоенной поры. Он был одним из немногих, кому удалось выжить, столкнувшись с ордами и скинов, вторгшихся со стороны вулканической пустыни. Сколько же ещё вот таких заброшенных, потаённых уголков, навек сохранивших следы той короткой драмы, хранят молчаливые леса Запретки, подумал Семо Ковальский, осмотрелся. Да, несомненно, здесь разыгрался один из страшных эпизодов внезапного противостояния. Взгляд то и дело цеплялся за свидетельство былого. Многие дома стояли без крыш, большинство окон щерились огрызками стеклопластика, на стенах виднелось множество выщербин от попаданий пули и осколков. Питонные плиты дороги просели, кое-где на них темнели круговые подпалины от взрывов. Их не сумели стереть дожди и обошла стороной растительность, милостиво прикрывшая зеленью основные разрушения поселка. Лишь несколько строений, в том числе и дом, окружённый бойцами в тёмной камуфлированной униформе, выглядели годными для жилья. Командир отряда заставил себя прогнать воспоминания и начал жестами указывать бойцам позиции для штурма. Лицо Яна скрывал боевой шлем с опущенным пуленепробиваемым забралом, и подчинённые не могли видеть, как серые пятна смертельной бледности проступили на щеках командира, прежде чем он дал резкую отмашку. означающую готовность к штурму. Ему было тяжело, душа ныла под гнётом воспоминаний, и в эти минуты Ковальский впервые за последние годы пожалел, что остался в отряде специального назначения по окончании тех чудовищных событий. Хотя после всего пережитого, был ли у него иной путь? Он оглянулся, понимая, что сознательно оттягивает время. Взгляд упал на два приземистых армейских вездехода, перегораживавших участок улицы, исключая возможность бегства с использованием транспортных средств. Лицо командира за прочным дымчатым пластиком исказило гримаса боли. Он находился на грани. На грани неисполнения приказа. Ибо узы крови, связавшие всех людей, оказавших неистовое сопротивление, внезапно обрушившейся беде, на поверку оказались сильнее любой субординации. Казалось, ещё секунда промедления, внутренних сомнений, усиленных внезапно нахлынувшими среди руин воспоминаниями, и долг службы окончательно будет подавлен эмоциями. Ян стиснул зубы, отводя взгляд от вездеходов. Его отряд из 20 бойцов полностью окружил строение. Медлить дальше было бессмысленно, и Ковальский решительно направился ко входу. уже не глядя по сторонам, как минуту назад. Он никогда не верил в чудеса и понимал, сейчас всё кончится быстро, почти бесшумно, и тогда ему придётся взглянуть в очередное мёртвое лицо, которое вдруг окажется знакомым. Ковальский знал, рано или поздно подобное случится. Кто попал в запретку, не ходит. Для этого необходимо мужество и подготовка. Тихий пустынный лес, только кажется безобидным, на самом деле он таит множество смертельных опасностей. Каждый раз, отправляясь на очередную операцию, он молил об одном: только бы нарушителем не оказался кто-то из ребят, уцелевших в водо двухдневных боестолкновений с пришлыми и скинами. Почему сегодня его гложет не просто дурное предчувствие, а ощущение беды? Он резко и нарочито громко открыл дверь. Сколыхнувшееся внутри отчаяние оказалось столь внезапное и велико, что он на миг подумал: пусть первое поле достанется мне, оборвёт этот затянувшийся кошмар. Мари не видела творящегося на улице, но жизнь в постоянной опасности и напряжении научила её не строить иллюзий и всегда морально готовить себя к худшему, чтобы лучшее могло стать приятным сюрпризом. Она была инфицирована, поставлена вне общества и отчетливо понимала, что надеяться в этом мире можно только на себя. У неё, конечно, оставались знакомые, но никого из них она не могла назвать другом. Все, кто был ей дорог, оказались по ту сторону незримой черты после того, как она сама пропала без вести в боях и скинами. Ни один человек на свете не знал, что она жива. Снаружи резко скрипнула дверь. Мари специально не смазывала их механизм, чтобы ни один случайный посетитель не смог застать её в расплох. От входа через холл до спальни 35 шагов. Первая установленная внутри дома ловушка сработала спустя 3 или 4 секунды после протяжного скрипа двери. Взрывное устройство направленного действия было снабжено зарядом малой мощности, без поражающих элементов. И рассчитана на создание ударной волны, которая вышвырнет незваного визитёра через дверь. Устраивая ловушку, Мария исходила из гуманных с её точки зрения и чисто практических соображений. Если её потревожили случайно, то человек второй раз не сунется в дом, отлежится после лёгкой контузии и поспешит убраться прочь. Но ну а если к ней пожаловали настоящие проблемы, то первые заряды остановят нападающих, собьют их с темпа, даруя ей немного драгоценного времени. Так и оно и случилось. Второй взрыв, уже не такой безобидный, как первый, грянул спустя секунд 15-20, когда она, успев схватить одежду, экипировку и оружие, уже спускалась по наклонному тоннелю в недра древнего бункера, выстроенного, по её мнению, первыми поселенцами. Её путь вёл через подземные коммуникации к общественному паркингу, просевшему под давлением земли кровлей. Там среди ржавеющих остовов старых машин стоял её новенький акцепт внедорожник с форсированной ходовой частью, усиленной подвеской и бронированным кузовом. Внешне неброская машина, как их полно на многоуровневых городских магистралях, на самом деле прошла серьёзную модернизацию, исполненную под заказ. И уже не однажды выручала Мари из смертельно опасных ситуаций. Она нырнула во влажный, пахнущий застарелой сыростью тоннель, на бегу застегивая бронежилет и ремни экипировки. Пробежав метров пятьдесят, она остановилась и прислушалась. Узкое пространство наклонного коридора отчетливо передавало эхо торопливых ритмичных шагов. Слух и интуиция редко подводили Мари. Вслед за ней по тоннелю спускались два андроида, бывшие искины с перепрограммированными заново базовыми блоками. Таких ребят содержала на своём балансе колониальная администрация, а значит, ею занялись всерьёз. Дистанция до преследователей резко сокращалась, и Марине, колеблясь, вскинула оружие, произведя четыре одиночных выстрела. Искинов она убивала без колебаний, и если к этим человеческим подобиям вообще применим термин смерть. Темнота тоннеля не являлась помехой. Боевой шлем, оснащённый системами тепловидения и детекторами движения, позволял ей ясно различать противника, и как следствие, все 4 пули попали в цель. Две пробили грудные кожухи дроидов, за которыми прятались основные компьютерные блоки сервомашин, а два последующих выстрела являлись уже контрольными, произведёнными скорее по привычке, чем в силу необходимости. Просто она не любила, когда за её спиной внезапно вставал поверженный была враг. В устье тоннеля вновь послышались шаги, и Мари побежала, теперь уже не оборачиваясь на звук, зная, что успеет. Тем более, что преследователи, судя по всему, не догадывались, куда она направляется. Ян Ковальский поднялся на ноги, отряхивая с экипировки дорожную пыль. Взрыв, который мы его вышвырнуло назад за двери, не причинил капитану особого вреда. Пара синяков не в счёт. А вот андроидам, ринувшимся на штурм, досталось, что называется, по полной программе. Второй заряд, установленный в глубине гостиной, оказался намного мощнее. В купе с ударной волной атакующие сервомеханизмы получили шквал колёсных шариков от подшипников, использованных в качестве поражающего элемента. Дым толчками выбивало в дверной проём, покосившаяся пластиковая рама сначала оплыла от температуры, а затем по её деформированной поверхности побежали язычки ядовито-зелёного пламени. Где-то в глубинах строения, вероятно, на уровне подвала, глухо прозвучали четыре одиночных выстрела. Кто-то из наших. Теперь Ян не сомневался, Целью акции был человек, имевший непосредственные отношения к событиям десятилетней давности. Кто ещё мог действовать так жёстко и расчётливо? Их прошедших тропами недолгой, но ожесточённой схватки с искинами осталось не так и много, десятка два. Ян наклонился, подобрал горячий шарик, покатал его на ладони. Да, попав в ад внезапных боестолкновений, потеряв за двое суток сотни бойцов, Они все дошли до определённой грани, за которой наступило внезапное моральное перерождение. Считанные часы, оставшиеся в живых молодые ребята учились действовать с такой же бескомпромиссной жестокой расчётливостью, как и их противник, не считаясь с разрушениями, не оглядываясь на последствия. Вход шли любые подручные средства, а в больном измотанном рассудке теплилась лишь одна мысль: любой ценой остаться в живых. Выбросив шарик, Ковальский вошёл в дымящийся дверной проём. От помещений остались лишь посечённые осколками, наспегованные металлом стены. Вся мебель превратилась в щепу, дымящимся ковром устилавшую пол. Человек, установивший двойной заряд, знал не только истинную цену жизни, иначе зачем устанавливать предупреждающую хлопушку, но и умел бороться с сервомеханизмами. Ковальский грубо оттолкнул почерневший эндооста фандроида и прошел в следующее помещение. Спальня. Кровать со смятой тлеющей постелью, туалетный столик, с которого взрывной волной смело на пол косметические средства, разбившееся зеркало. Вне сомнений, до сегодняшнего утра здесь жила женщина. Дурнота, как всегда, накатила внезапно. Следствие давней контузии проявляло себя особенно остро в критические моменты, когда разум вдруг начинал выпадать из реальности. В последнее время приступы почти прекратились. И вот тебе на. Ковальский стоял, глядя на посечённый осколками туалетный столик, и имя, давно и безвозвратно потерянное, вдруг всплыло из глубин памяти ясным, беспощадным образом. Мари Нет, этого не могло быть. Она погибла. Там у ворот проклятой энергостанции. Нет, Ян, шипнул предательский голосок. Она пропала без вести. Её тело не нашли среди павших. Имя каталось в мыслях, превращая заурядную акцию в болезненный и изматывающий душу абсурд. Внезапно его чувства нашли выход. Он уже давно не строил иллюзий по поводу своей работы. Ты убийца, капитан. Убийца в законе. Проклятие. Его легким не хватало воздуха, хотя дым от клеющей постели и мебели тут был ни при чем. В колониальной администрации знали, что целью сегодняшней акции будет кто-то из выживших, но не захотевших или не сумевших вернуться к нормальной жизни. Куда им было податься? Только сюда, в запретку. Здесь сгорели их души. А эти сволочи из колониальной администрации думали списать всё на судьбу, которая спустя много лет по роковому совпадению сведёт их вместе, как врагов? Справедливо ли это? В глубине подземных коммуникаций вновь глухо прозвучали одиночные выстрелы. В ответ резко ударила автоматная очередь. Ян вышел на улицу, поднял, забрал обоево во шлема и сплюнул на запорошённые пылью бетонные плиты старой дороги. Доложить обстановку, бронил он в коммуникатор. Цель потеряна, сэр, раздался в ответ ровный, не несущий эмоций голос. Ковальский усмехнулся. Куда уж им, с усечённым программным обеспечением, угнаться за человеком, выстоявшим в боях против настоящих и скинов? Он на секунду задумался. Образ Марии, так ярко вспыхнувший в памяти, поблёк, будто выцветший снимок. Нет, это не она. Ян отчётливо помнил, как Мария падала под кошеное автоматной очередью, и всё же тоска уже не отпускала сердце. Любые доводы сейчас звучали неубедительно. Ян устал. Он не мог больше делать грязную работу, а потом в промежутках между заданиями угрюмо топить свою совесть в алкогольном дурмане. Женщина. Может быть, кто-то из бывших жителей агроферм Они ведь тоже пытались оказать сопротивление. Наверняка где-то на окраине древнего посёлка у неё спрятана машина. Мысль ища спасения от воспоминаний вернулась к реальности дня сегодняшнего. По рандов, выпущенных над поселением, несмотря на туман и дым от разгорающегося пожара, быстро вычислят место стоянки. Всем отходить вразрез собственным мыслям приказал он. Место сбора у вездеходов. Он не хотел доводить акцию до логического завершения и прекрасно осознавал это. Пусть городское начальство катится со своими приказами куда подальше. Да, он долгое время без колебаний обезвреживал тех, кто своими вылазками в запретную зону нёс прямую угрозу родному городу. Но это длилось уже не первый месяц и даже не год. Его уставшая и зябшая в одиночестве душа, попадая в запретку, Каждый раз ощущал горячее дыхание прошлого, и рассудок, стимулированный воспоминаниями, начинал оценивать реальность совсем не так, как преподносила её официальная доктрина безопасности. Ян, конечно, не сомневался, что вылазки в запретную зону для большинства нарушителей имели в своих истоках исключительно корыстный характер. Но если уж разбираться по большому счёту, то он охотник за головами. которому власти предоставили официальную лицензию на уничтожение нарушающих закон лиц, должен был начинать чистку не с тех, кто рискуя своей жизнью за гроши совершает вылазки на места прежних боёв, а с заказчиков, использующих добытые ими комплектующие и блоки памяти, содержащие бесценную технологическую информацию в целях личного обогащения. Застёкшие после нашествия искинов в годы, город начал бурно разрастаться. В нём появились богатые и бедные кварталы, на окраинах выросли такие производства, создание которых раньше даже и не мечталось. Спрашивается, в чём причина столь резких перемен? Конечно, часть информации и технологий могла быть считана с блоков долгосрочной памяти попавших в плен искинов. Но в период боёв на останке сервомеханизмов обращали мало внимания, а затем после появления странной и народной растительности зону вообще закрыли. Так что большинство информационных носителей попало в руки нынешних отцов города много позже, и они не спешили делиться полученным знанием. Напротив, резко поднявшись вверх по лестнице социального благополучия, диктовали остальным условия существования. Пока Ян размышлял над развитием послевоенной ситуации, из недр горящего здания появилось 7 андроидов. 7 из 20. Учитывая баснословную стоимость сервомеханизмов, которых пока что не удавалось поставить на производственный поток, его как командира группы ожидали серьёзные неприятности. Но Ковальский сейчас смотрел на ближайшие перспективы через призму внезапно и болезненно очнувшейся души. «В следующий раз будут думать, прежде чем устраивать охоту на людей, которые своей кровью спасли их». «По машинам», – отдал он короткий приказ. «Возвращаемся в город». Мария испытала откровенное недоумение, когда увидела, как два военных вездехода выползли на окраину поселка, достигли дорожной развязки и взяли направление на город. «Почему они прекратили преследование?» Она облакотилась о руль акцепта, наблюдая за удаляющимися точками в сканирующую оптику, связанную с бортовым компьютером машины. Излучение сканеров без труда проникало сквозь броневую защиту, высвечивая тепловые контуры пассажиров. 7 сервомеханизмов и один человек. Она машинально проверила запись, которую ввёл компьютер акцепта. Никаких сигналов дальней связи зафиксировано не было. Значит, решение о прекращении операции не пришло из города. Его принял человек, а именно командир боевой группы. Кто он? Мари, конечно, не могла знать по имённо всех охотников, которые контролировали запретную зону, отслеживая и уничтожая тех, кто регулярно проникал на заражённые территории. Но она была отлично осведомлена о способах их действий. И о той патологической ненависти, которую испытывали охотники за головами к своим жертвам. Что-то не складывалось в ее сознании. Существовала неувязка, которую следовало выяснить. Вряд ли потери среди сервомеханизмов могли остановить командира группы. Машины в конце концов можно восстановить. Благо стараниями черных археологов запасных частей в городе хватало с избытком. Нет, причина явно крылась в чём-то ином. Единственное, что могла сделать Мари в данный момент, это запеленговать личный маркер человека и записать его шифр. Её план спонтанно возникший в эти мгновения был прост. Вечером она побывает в городе и, пользуясь поисковыми системами, определит его местонахождение. Если повезёт, то она сможет поговорить с ним, не раскрывая своего инкогнито. Мари не сомневалась, После полученной во время штурма встряски и выговорки от начальства за откровенно проваленную операцию, он непременно заглянет в какой-нибудь бар. Её двигало не столько любопытство, сколько сучная необходимость в информации. Яростный штурм, да и само количество механических бойцов, посланных на её уничтожение, говорили о серьёзности намерений власть придержащих разделаться с ней тем или иным способом. К этому должно быть разумное объяснение, учитывая, что она не работала ни на одного из городских дельцов. Да и вообще жила сама по себе, редко покидая пределы запретной зоны. Её интересы никак не пересекались с бурно развивающимся в последние годы бизнесом. И тем более непонятно, выглядела попытка её уничтожения и внезапное ничем не обоснованное отступление отряда, который хоть и потерял половину бойцов, Но всё же мог выполнить поставленную задачу. Такое количество вопросов и откровенных неувязок оправдывало рискованную вылазку в город. В конце концов, она давно собиралась побывать там. Нужно было обменять часть накопившегося товара, чтобы пополнить запасы продовольствия и боеприпасов. Заглушив двигатель акцепта и погрузившись в собственные мысли, она долго провожала взглядом тёмные точки вездеходов. Пока те совсем не исчезли из вида, наступало утро. Солнце уже поднялось над линией горизонта, пробиваясь ярким пятном сквозь пелену облачности. Осенний воздух был тёплым и особенно прозрачным. Лёгкий ветерок гнал по старым бетонным плитам дорожного покрытия шуршащую пожухлую листву. Вот так и моя жизнь, внезапно подумала Смори. Однажды одна пожухла, скорчилась и больше уже, наверное, никогда не зазеленеет свежим побегом. От подобных мыслей на душе стало горько. Начинало смеркаться, когда внедорожник Марии миновал первый из блокпостов, выставленных на всех дорогах, ведущих к бурно развивающемуся мегаполису. Раньше, сразу после внезапного нашествия и скинов, меры безопасности были куда более строгими. Сейчас у неё лишь визуально проверили удостоверение личности, даже не удосужившись отсканировать его на предмет подлинности. Да и город, 10 лет назад представлявший собой огромный цокольный этаж, окружённый сельскохозяйственными угодьями, сильно изменился. После того, как сюда стеклись беженцы со всей округи, население резко возросло, породив вполне понятные проблемы. Первый год после нашествия искинов выдался особенно трудным. Над зародышем мегаполиса постоянно витала угроза голода, эпидемий и массовых беспорядков. Сотни тысяч сельчан, изгнанных с родных мест непонятной серебристой растительностью, легко поражавшей своими спорами людей и животных, оказались в положении нищих, бездомных и безработных. Страшные события в один миг сломали привычный уклад жизни. обездолев и озлобив бывших фермеров. Естественно, что управление колониальной администрации, исторически базировавшееся в городе, пришлось решать глобальные проблемы. Ситуация вынуждала к немедленным действиям, и спустя полгода пространство между палаточными городками беженцев стало постепенно превращаться в невидимые строительные площадки. Вместо привычных двух-трёхэтажных домов Там начали расти настоящие исполины высотой в 20-25 этажей. Таких домов ещё никогда не строили, и поначалу здания пугали своими размерами. Казалось, что при первой же непогоде они просто рухнут. Но скептики ошиблись. Небоскрёбы успешно росли, как грибы после тёплого дождя. Беженцы, готовые вот-вот взбунтоваться против остальной более обеспеченной части городского населения, получили работу, а следовательно и средства к существованию. Всё изменилось как-то разом, внезапно, будто по волшебству. Но тайну этих перемен, спасших многие тысячи жизней, свято хранили новоявленные фирмы, ставшие инициаторами масштабного строительства. Никто не знал, откуда в руках архитекторов, инженеров и строителей оказались неведомые ранее технологии. Об этом много говорили, но правду по сути не знал никто, кроме нескольких десятков посвящённых. Остальные могли лишь строить гипотезы, связывая взрывообразный прогресс в различных областях промышленной деятельности с некими таинственными базами данных, якобы найденными в недрах цокольного этажа среди живущих своей жизнью автономных кибернетических систем. И никто почему-то не связывал наступившие перемены с внезапным нашествием искинов. Хотя, возможно, и связывали, но предпочитали молчать. Ибо официальная пропаганда в народившихся средствах массовой информации даже вскользь не упоминала об искусственных человеческих подобиях, едва они уничтоживших всё живое. Так или иначе, но Мари относилась к тем немногим, кто знал правду. не существовало никаких мифических баз данных. Вся информация, давшая импульс развитию мегаполису, была почерпнута из блоков долгосрочной памяти и скинов, чьи аппаратные средства оказались совместимы с компьютерным оборудованием, установленным в управление колониальной администрации. Именно из блоков ПЗУ врождённых всему живому механических существ была получена основная информация о технологиях позволивших сотням тысяч человек не просто выжить, но и перейти на качественно новый уровень развития. Спасибо, офицер. Мари забрала удостоверение личности из рук начальника охраны. Она уже коснулась сенсора стеклоподъёмника, когда тот покосившись на неё, спросил: "Что вы делали за городом?" Мари безропотно достала ещё один документ, свидетельствующий о том, что ей по указанию городских властей Разрешены биологические исследования в сопредельных с зараженными участками зонах. Вы пересекали границы запретки? Нет, но защитный костюм при мне. Можете удостовериться. Мари коснулась сенсора на приборной панели, и крышка багажного отделения Акцепта послушно поднялась вверх, продемонстрировав запасное колесо, стандартный набор инструментов и кофр с защитным костюмом. Накрапывал мелкий, нудный осенний дождь, и офицер, уже порядком промокший, махнул рукой, возвращая Мари оба удостоверения. «Проезжайте!» Город появился внезапно. Из-за хмарь и дождя вдруг начали проступать размытые пятна света, образующие сияние, освещающие низкие гонимые ветром тучи. Затем из общего зарева начали выделяться отдельные очаги света. Теперь море без труда различало ярко освещённые улицы окраинных кварталов, плавно изгибающиеся, перетекающие одна в другую автомобильные магистрали, по которым двигались бесконечные потоки огней. Час пик уже миновал, но в бурно развивающемся мегаполисе за последние годы появилось огромное количество машин. Так что движение по основным магистралям прекращалось разве что глубокой ночью, да и то не всегда. Свернув на знакомой дорожной развязке, она влилась в общий транспортный поток, следуя в северо-западном направлении. Почти час понадобился ей, чтобы пересечь окраину мегаполиса. Глядя на множество новостроек, она не испытывала резких чувств. Подавляющая часть населения колонии не была повинна в её судьбе. Глупо и жестоко упрекать всех и каждого в собственном горе. Хотя могла ли она называть свою жизнь горем? Выбор, сделав его однажды, она сама провела незримую черту между собой и остальными людьми. Так что ж сетовать теперь? Тем более, что Мари прекрасно понимала: город не дал бы ей и сотой доли того, что давала жизнь в запретной зоне. Здесь она неизбежно превратилась бы в рабу системы, а там, несмотря на лишения и опасности, сама выбирала свой путь. Остановив машину у неброского фасада одного из сохранившихся среди новостроек старинных зданий, она вышла под моросящий дождь, открыла багажник, достала оттуда увесистый кофр, предназначенный для костюма биологической защиты, и подойдя к дверям, трижды позвонила особым, известным ей образом. Под решёточкой домофона трепещна зажглась зелёная искра. Вот там, осведомился хриплый голос. Ромер, открывай, есть дело. Едва слышно щёлкнул электрозамок, и Мари, толкнув дверь, вошла в просторный вестибюль здания. Здесь тоже была проведена некоторая реконструкция. Например, появился лифт, и теперь уже не нужно было тащиться на пятый этаж по ступеням старой и стёртой лестницы. Квартира, куда она вошла спустя несколько минут, не отличалась ни изяществом, ни убранством. ни иными видами комфорта. Скорее она напоминала временный склад, совмещённый с неряшливым офисом. Человек, встретивший её у дверей, оказался мужчина средних лет, с лохматой, нечёсанной шевелюрой, глубокими морщинами на рано обрюзгшем постаревшем лице и вечно подёргивающейся от нервного тика щекой. Давненько ты не появлялась. Вместо приветствия произнёс он, зачем-то выглянув за дверь в пустой коридор этажа. Всё нормально, Ромер, расслабься, хвоста за мной нет. А мне откуда знать? горизонно возразил хозяин квартиры, затворяя массивную металлическую дверь с надёжными ригельными замками. Начинча отдел по борьбе с внешними угрозами уже не тот, что прежде. Зверствует. В смысле, Мари поставила на пол тяжёлый кофр Нашла взглядом пустующее кресло и уселась в него, закинув ногу на ногу. «Я что-то не заметила особо пристального контроля на въезде». «А-а-а-а», — махнул рукой Ромер. «На блокпостах вечно сидят лохи. Случись что, позлобствуют пару дней и снова успокаиваются. Рутина. Сейчас много народу за город выезжает. Правительство расширило границы безопасной зоны». Так, что им каждую машину проверять, как старь, замаешься. А вот на местах, ребята, не дремлют. Новое поколение подросло. Чем их там в школах пичкали неведомо, но больны злые. О бы с кинох знают только по книгам до да фильмов, но ведут себя нагло. Горя не хлебали, вот и выпендриваются. Это ты о службе внутренней безопасности, усмехнулась Мари. А них о ком же ещё? Ромер склонился над привезённым ей укофром, набрал код и щёлкнул замками. "Ого", присвистнул он, увидев аккуратно упакованные блоки долгосрочной памяти. "Стандартные или эксклюзив?" подняв взгляд, осведомился он. "Всего понемногу, 50 на 50 примерно. Будешь проверять или поверишь на слово?" "Тебе поверю", кивнул хозяин квартиры, закрывая крышку контейнера. Плата будет обычная, или у тебя есть условия? Есть. Кроме денег, мне нужен один прибор. Только не говори, что у тебя его нет. Что именно? Мгновенно насторожился Ромер. Его щека вдруг задёргалась чаще, чем обычно. Полицейский сканер, ответила Мари, с функцией эпилингации личных датчиков. Ромер кряхтя выпрямился, ожёг посетительницу мутным взглядом. в котором проступила плохо скрытая искорка алчности и спросил Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Не дороже денег, равнодушно пожала плечами Мари. Ладно, это обойдётся тебе в 30% товара. Она не стала спорить, хотя названная цена была откровенно грабительской, но в конце концов она приехала сюда не столько ради денег. Давай, Ромер, только не тяни. У меня ещё масса дел. Он пожал плечами, направляясь в соседнюю комнату, где имелся сейф. "Ты что, завалить кого-то решила?" раздалось оттуда его ворчание. "На киллера переквалифицируешься. Сейчас это модно. Выборы тут решили провести, так что не день, тот труп в новостях. Совсем народ одичал". Мориси делал в кресле, не обращая внимания на болтовню Ромера. Скупщик товара, нелегально доставляемого из запретной зоны, вполне мог бы уже перестать бояться всех и вся. Насколько она знала, откупиться от властей не так уж и сложно. Но, видно, тут сказывалась натура человека. Жаден он был до безобразия. Вот и прозябал до сих пор в своей дыре с непроходящим нервным тиком. «Ромер, мне некогда». «Да иду я, иду. Вот, держи». Мари взяла похлую пачку мятых банкнот, не считая положила их в сумочку и с интересом принялась рассматривать сканер. Такой модели она ещё не видела. Прибор был явно новейшего образца: компактный, умещающийся на ладони, с миниатюрным дисплеем и несколькими портами для подключения к стационарным кибернетическим устройствам. "Чистый", осведомилась она. "Обежаешь, неужто я стану рисковать?" Ромер даже усмехнулся такому предположению. Всё оборудование у меня прямо с завода, нигде не учтено и не засвечено. Отлично. Мария отправила сканер вслед деньгам. Как, сама с ним разберёшься или инструкцию дать? Разберусь, она встала. Ты уже забыл, что я тут была? Разумеется, с энтузиазмом кивнул Ромер, подавая ей точно такой же кофр, с каким пришла к нему Мария. «Там внутри костюм биологической защиты. На всякий случай. Бонус от старого друга», — добавил он, открывая двери. Мари лишь улыбнулась краешком губ. Друзей у нее не было. Все, чем она дорожила, осталось в далеком невозвратимом прошлом. Когда за спиной, чавкнув уплотнителем, мягко закрылась массивная дверь, она испытала чувство внутреннего облегчения. будто только что выбралась из грязной крысиной норы впрочем это ощущение лишь промелькнуло на периферии сознания и тут же исчезло не в её привычках судить людей раньше она грешила этим но всё перевернуло и расставило по-другому война тот страшный длинный словно жизнь день 12 часов за которые она заново научилась ненавидеть и любить обрела совершенно иные ценности, определившие новое мировоззрение. Мировоззрение, не подходящее для проживания в городе. Сев в машину, она отъехала пару кварталов от дома Ромера и лишь найдя пустой паркинг, подле уже закрывшегося супермаркета, остановила Акцепт, но не стала глушить двигатель, с таким расчётом, чтобы при малейшем чувстве опасности, не разворачиваясь влиться в транспортный поток, пролегавший в десятки метров оживлённой магистрали. Достав из сумочки полицейский сканер, она включила прибор, активировав функцию удалённого доступа через порт инфракрасной связи. Когда бортовой компьютер её машины определил работу нового оборудования и автоматически транслировал поступающие с него данные на основной навигационный дисплей, Мария аккуратно положила прибор на пассажирское сиденье, поближе к спинке, чтобы не слетел при резком торможении. Затем вручную ввела записанный при сканировании бронемашин личный код командира группы. Ждать не пришлось вообще. Секундой позже на карте города появился алый точечный маркер. Мария увеличила участок, откуда поступал сигнал. Она опасалась, что подобная раскладка покажет на один из недавно построенных многоквартирных домов, что серьёзно усложнило бы задачу. Ей хотелось пообщаться с незнакомым человеком, не привлекая особенного внимания ни с его стороны, ни со стороны окружающих. А осуществить такой план можно лишь в общественном месте, где случайное знакомство не вызовет подозрений. Звонить в дверь квартиры рискою нарваться на негостеприимный приём, она не собиралась, тем более что у незнакомца могла оказаться семья. Нет, слава богу, она не ошиблась в своих предположениях. Ещё раз укрупнив изображение, она увидела поясняющие надписи. Алый маркер располагался посреди длинного прямоугольника, рядом с которым мигала надпись: "Ночной клуб Everance". По дуравей Ц. Ресторанный зал. Что ж, это даже к лучшему. Мариу успокоилась. Затемнив стёкла авто, она потянулась к заднему сиденью, приподняла его, извлекая пакет с одеждой. Спустя несколько минут неудобного переодевания, она взглянула на своё отражение в лобовом стекле машины. Вечернее платье сидело на ней безукоризненно. Длинные перчатки до локтя, Скрывали от посторонних глаз несколько серебристых пятен на коже. Мари перевела взгляд ниже. Чуть полноватые бедра несколько портили ее стройную фигуру, но если слегка ослабить пояс на талии, то неизбежная плата за скрытое ношение оружия переставала бросаться в глаза. Мягкие накладки на внешней стороне бедер скрывали два автоматических пистолета, полностью изготовленных из пластика. Патроны в 10-ти зарядных обоймах также являлись полимерными, что снижало пробивную способность пули и дальность стрельбы, но зато оружие не мог обнаружить ни один стандартный детектор. Закончив осмотр, Мари сняла затемнение стекол и вывела машину с пустого паркинга, влившись в транспортный поток. Алый маркер призывно мерцал на навигационном дисплее.